Глава 12. Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит. Первый закон Скотта. Ти сидели на широких перилах моста через Лорану. Так незатейливо называлась протекавшая по столице река. Болтали ногами, жевали купленные на улице пирожки с яблочным повидлом и загадывали, кто и с какой аурой покажется следующим из-за уличного угла кто угадал тому очко. Пока Ти вёл в счёте, я списывала это на его уже солидный, по моим меркам, возраст, но не теряла оптимизма. Попутно я засыпала парня вопросами, от которых тот вяло отбивался. Меня мучило любопытство. Полнолуние наступало сегодня вечером, а я так и не знала, что будет. Ти! Снова начала я. Ти ехидно покосился на ёрзающую меня. «Брось, Белль! Не будет ничего страшного. Я бы рассказал, да не могу. Ты же слышала, ар запретил». Я хотела было заныть, что никому не скажу, но захлопнула рот. Нехорошо из-за капризов и чистого любопытства подбивать друга нарушить слово. Тиану оценил мои терзания и все же выдал минимум информации. «Я просто советую тебе взять то, что предложит Арден. Конечно, ты можешь отказаться». Но отказаться ты сможешь и потом, в течение месяца. Время на раздумья у тебя будет, а вот вторая возможность — вряд ли. Да что же такое мне предложат? Помолвку, которая прикроет меня от дяди, или которую можно будет расторгнуть? И Ти хочет, чтобы я вышла замуж за другого? Вот гад! Когда мы вернулись в замок, Ти принялся копаться в моем гардеробе. Вот! Вынул платье с жестким лифом из серебристой парчи, расшитой жемчугом, и рукавами две трети. Это идеально подойдет. А на голову надень диадему, которую подарил Орден. Продолжил блондин. Я не выдержала. — Тиану, это похоже на наряд невесты. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Ордена? Он это предложит? Ти ошеломленно уставился на меня. — Белль, родная, что ты? Как ты? Парень запхнулся. Это совсем другое. Несмотря на то, что я со своими предположениями попала пальцем в небо, типа чему-то не смеялся. Вечерний бал был великолепен. Сегодня, кроме придворных, были приглашены многие знатные дворяне, вернувшиеся по осени в столицу. Зал был полон. Открывали бал, это уже стало традицией, я и повелитель Орден. Я легко порхала вокруг Ара, пытаясь ментально продолбить его щит и выяснить, что же он задумал. Ар, выписывая изящные пируэты, делал вид, что не замечает моих потуг, но до меня доносился его мысленный хохот. Тиану цветущим венком окружили придворные дамы. Время от времени он беззвучно спрашивал меня, как зовут ту или иную леди. Эльф был идеально учтив и старался, если возможно, обращаться к собеседницам по имени. Я злилась. Меня держат за дуру. А тут еще эти пестрые курицы облепили моего друга, а я даже подойти к нему не могу. Сощурив глаза, представила, как было бы здорово собрать над этим птичьим базаром небольшую тучку и услышала смешок Ти у себя в голове. — Он еще и подсматривает? — Ну погоди, гад, я тебя отучу без стука, лезь в чужую голову сосредоточилась и вспомнила себя, стоящую по пояс в воде темного ручья, капельки воды, сияющие в свете луны, на моей коже жемчужинами, а вспыхнула красным. Он что-то сказал окружавшим его дамам, те, разочарованно вздохнув, расступились, и Ти метеоритом вылетел из зала. Вернулся эльф через полчаса каким-то взъерошенным, неужели голову мыл. Внезапно музыка смолкла. Повелитель Арден поднялся на возвышение в конце зала, сообщил что-то сидевшему в кресле лорду Регенту и заговорил. Его глубокий и звучный голос наполнил наступившую тишину. Суть речи повелителя сводилась к тому, что эльфы сочли наследницу престола принцессу Астерки Беллу Теркалариан достойной высокого дара дружбы. И если я согласна, то могу его принять. Сделав объявление, повелитель исчез через дверь за троном. Придворные, отступив к стенам, перешептываясь, ждали, что же произойдет дальше. А дальше в центр зала внезапно материализовался сияющий в алмазной дымке прекрасный, как сон, белый единорог. Зал ахнул. Я внимательно посмотрела на волшебного зверя, чуть ниже в холке, чем Ти. Молочно-белая шкура, а глаза... С морды коняки на меня смотрели изумрудные глаза повелителя Ардена Риэля. Я ментально потянулась к нему. «Привет, Ар! Что ты задумал? Хочешь стать членом нашей семьи?» Две пары зеленых глаз встретились. Я ощутила, как меня накрывает волна его симпатии, любви и сделала шаг вперед к единорогу. «Лорд Регент?» Почувствовав, что не понимает смысла происходящего и теряет над ним контроль, попробовал схватить меня за руку. Белый зверь гневно ударил по мраморному полу копытом, наклонил голову в сторону дяди. По его рогу зазмеились голубые электрические разряды. «Лорд-регент, это дар только для принцессы. Пожалуйста, не вмешивайтесь», — раздался голос Тиану. Зал, замерев, Смотрел, как серебряная фигурка девушки скользит навстречу серебряному, сказочному зверю, и тот опускается перед ней на одно колено. Так и рождаются легенды. «Протяни руку!» — услышала я голос Ти в голове. «И не бойся!» Арден стремительно наклонил голову, и его алмазный рог прочертил на моем запястье ровный разрез. Потом конь еще раз смотнул головой, вскрыв себе бабку выставленной впереди ноги. — Бель, если ты принимаешь дар, соедини ваши раны и смешай кровь, — услышала я Тиану. — Да тут и думать нечего, — опустившись на колени рядом с единорогом, прижала руку к его ноге и соединила наши разрезы. Орден ласково фыркнул мне в волосы. Воздух вдруг засветился, окутав наши фигуры сияющим ореолом. Я встала, подняв руку. От раны не осталось и следа. Единорог легко поднялся с колена, кивнул мне на прощание и исчез. — Ну и что это значит? — недовольно пробурчал дядя. — Только то, что теперь принцесса Астер официально признана членом эльфийской королевской семьи и находится под защитой всех эльфов. Пожал плечами невесть, откуда появившийся повелитель Арданирель. Его глаза смеялись. Правильно, незачем дяде знать, что скоро я смогу сама превращаться в белого единорога или белую единорогу, или единорожицу. Как вообще, говорят, звучит единорог в женском роде? Ну, не звать же себя кобылой. Ти расчесывал мне волосы. Я вертелась, как юла. А когда я могу превратиться? Где-то через луну. И при этом хорошо было бы, чтобы мы с Орденом тебя подстраховали. Спорим, Ар найдет повод задержаться тут еще на месяц. А все эльфы могут в кого-то превращаться? Нет, только королевская семья. Это дар. Существует легенда, что когда-то один из наших предков получил его от богов. А почему нельзя было рассказать мне заранее? Потому что решение должно быть принято не разумом, а сердцем. Ти, а если девушка-единорог и парень-единорог, Бель... «Прекрати немедленно!» — пауза. «А единорог может летать?» «Бель, ну ты же и просто так пока не можешь левитировать, а твоя лошадиная постать будет намного тяжелее. А колдовать единороги могут?» «А то!» — хмыкнул Ти. «Видела, что кузен со своим рогом откалывал? А когда он начинает швыряться огненными шарами, вообще залюбуешься!» — Я правильно поняла, он не появлялся и не исчезал. Это было заклинание невидимости. Ти с уважением посмотрел на меня. А почему он не мог превратиться прямо в зале, не выходя? Накинул бы невидимость и перекинулся. — А об одежде ты подумала? Ему надо было раздеться, иначе она пропала. А об обратной метаморфозе я и не говорю. Вообрази себе. Появившегося посреди зала голова повелителя Адернариэля Развеселился блондин Я представила себе эту картину И захохотала, повалившись на кровать Да он бы осчастливил своим видом Всех наших дам А потом они бы его на клочки разорвали На память Жуткие у вас женщины Поежился Тип Засыпая, я еще продолжала хихикать Ну, что теперь? Сонно спросил Тип Представила себе представила себе, как имперская принцесса и эльфийский принц дружно пасутся на зеленой лужайке.